«Добрый день! Меня зовут доктор Эллинджер. Прошу вас, проходите!» «Э, «Здравствуйте!» — пробормотал отец. «Извините за беспокойство!» «Никакого беспокойства! Мы открыты!» э, «Отлично!» — откликнулся отец, не очень убедительно изображая энтузиазм. Э, «Так что мы...» — и его голос оборвался. Мужчина замолчал, то ли забыв, что собирался сказать... То ли не находя слов, то ли испугавшись. Ему на помощь пришла жена. Нам сказали, что здесь анатомический музей, что-то связанное с дыханием. Эллинджер вновь одарил их улыбкой, и правое веко отца беспомощно задергалось. Не совсем так, сказал Эллинджер. Мы не занимаемся дыханием вообще. Это музей последнего вздоха. Чего? не понял отец. Женщина нахмурилась. — Я не понимаю вас. — Пойдём, мам, — сказал мальчик, освобождая руку из пальцев матери. — Папа, пошли! Я хочу посмотреть, что здесь. — Прошу вас, — сказал Эллинджер, отступая назад и поводя тощей рукой с длинными костлявыми пальцами в сторону экспозиции. — Буду рад провести для вас экскурсию. Из-за гордин зал, погружённый в сумрак и отделанный панелями красного дерева, напоминал театр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 так, чтобы диафрагма прижималась к стеклу. Рядом, в ожидании, когда ими воспользуются, лежали наушники. Первым пошёл мальчик, за ним следовали его родители. Замыкал короткую процессию Эллинджер. Все остановились у первой же витрины справа у входа. В витрине на мраморном пьедестале стояла запечатанная склянка. «Здесь ничего нет», — сказал мальчик. Он оглядел зал, уставленный такими же склянками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 «Сорок два года назад его казнили на электрическом стуле. Я сам подписывал акта его смерти. Его последний вздох занимает в моей коллекции почётное место. Он стал первым дыханием, которое мне удалось законсервировать». Женщина справилась с приступом смеха, хотя всё ещё держала у рта носовой платок и выглядела так, словно с большим трудом удерживается от того, чтобы не рассмеяться снова. «А что он сделал?»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 Наши уши способны уловить разницу между конкретными видами тишины». Ей не понравилось, что её назвали «дамочкой». Она сузила глаза и приготовилась сказать Элленджеру что-то резкое, но её муж заговорил раньше, давая доктору повод отвернуться. Только тогда она заметила, что муж подошёл к банке на столике у стены рядом с тёмным пуфиком. «А как вы собираете эти последние дыхания?» «С помощью аспиратора». «Это маленький насос. Он закачивает выдох в вакуумный контейнер. Я всегда ношу его в своём врачебном саквояже. Разработал прибор я сам, хотя подобные аппараты существуют с начала девятнадцатого века». «Тут написано «По», — сказал отец, водя пальцем по карточке цвета слоновой кости, стоящей перед банкой. «Да», — подтвердил Эллинджер и тихо кашлянул.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 Одно из самых интересных молчаний в моей коллекции — это последний вздох привратника. «Кэри Мэйфилд, — Кэрри Мейфилд, прочитала женщина, имя на карточке перед высокой пыльной пробиркой. Это одна из ваших обычных людей? Должно быть, домохозяйка. Нет, качнул головой Эллинджер. Пока в моей коллекции нет домохозяек. Кэрри Мейфилд была юной мисс Флорида, невероятной красавицей.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 «В реанимации она прожила неделю. В те годы я занимался преподаванием и привёл своих студентов посмотреть на неё, как на любопытный случай. Тогда редко можно было увидеть живого человека со столь глубокими и обширными ожогами. Некоторые части её тела сплавились в единое целое. К счастью, мой аспиратор был при мне. Она умерла, когда мы осматривали её». «Никогда не слышала ничего ужаснее», — сказала женщина, —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 Без малейшего предупреждения она отшатнулась от колбы. Наушники были у неё на голове, и резкое движение протащило банку по столу. Эллинджер перепугался и подхватил банку, спасая её от падения на пол. Женщина сдёргивала себя наушники. Её движения вдруг стали неуклюжими. «Руаль даль», — даль, сказал отец, кладя руку на плечо сына и восхищённо глядя на банку, обнаруженную мальчиком. — В самом деле...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 — ответила она. — Мы уходим. — Ну, мама! — заныл мальчик. — Надеюсь, вы распишетесь в моей гостевой книге, — промолвил Эллинджер и последовал за супружеской парой в гардероб. Отец семейства заботливо поддерживал жену под локоть, беспокойно поглядывая на неё. — Ты подождёшь нас в машине? Мы с Томом ещё немного походим здесь. — Я хочу, чтобы мы немедленно ушли отсюда, — произнесла женщина, — тусклым неживым голосом. «Мы все». Муж помог ей с пальто. Мальчик засунул руки в карманы и обиженно пинал старый докторский саквояж, притулившийся у стойки с зонтами. Потом до него дошло, что он пинает. Он опустился на корточки и без капли стеснения расстегнул саквояж, чтобы посмотреть на аспиратор. Женщина надела замшевые перчатки, очень тщательно натягивая каждый палец. Она оказалась глубоко погрузилась в какие-то мысли, и Эллинджер удивился, когда она вдруг поднялась, развернулась на каблуках и направила на него тяжёлый взгляд. «Вы ужасный человек», заявила она, «ничуть не лучше тех, кто грабит могилы». Эллинджер сложил на груди руки и сочувственно улыбнулся. Он уже много лет демонстрирует свою коллекцию. Он сталкивался со всеми возможными реакциями. «Дорогая», — вмешался её муж — посмотри на это с другой точки зрения». «Я иду в машину», — сказала она и опустила голову, вновь замыкаясь в себе. «Догоняйте». «Подожди!» — крикнул ей вслед муж. «Подожди нас!» Он ещё не надел пальто, а мальчик всё ещё занимался аспиратором. Он сидел на коленях перед раскрытым саквояжем и кончиками пальцев ощупывал прибор, внешне напоминавший металлический термос с резиновыми трубочками и пластиковая маска для лица. Женщина не слышала мужа и продолжала идти к выходу. Дверь за собой она не закрыла. Не поднимая глаз, она спустилась по гранитным ступеням на тротуар. Её покачивало из стороны в сторону, как лунатика, когда она вышла на проезжую часть и направилась к их машине, припаркованной на другой стороне улицы. Эллинджер доставал из шкафа гостевую книгу. Он надеялся, что мужчина всё-таки оставит запись. Когда раздался визг тормозов и металлических хруст, будто машина на полной скорости врезалась в дерево, но он уже знал, что это было не дерево. Отец издал вопль, потом ещё один. Элленджер обернулся и только успел заметить, как тот летит вниз по лестнице. На улице, развернувшись под невероятным углом, стоял чёрный кадиллак. Из под смятого капота вырывались клубы пара. Водительская дверца была распахнута, И водитель стоял на дороге, теребя в руках шляпу. Даже сквозь звон в ушах Эллинджер слышал бормотание несчастного водителя. Она даже не посмотрела. Вышла прямо на дорогу. Боже праведный, что я могу сделать? Отец не слушал. Он опустился посреди улицы на колени и обнял ее. Мальчик замер в гардеробе, просунув одну руку в рукав куртки и смотрел на улицу. На его лбу надулась и пульсировала синяя вена. «Доктор!» — крикнул отец. «Пожалуйста, доктор!» Он оглянулся на Эллинджера. Эллинджер не пошёл сразу на улицу, а задержался на минутку, чтобы надеть пальто. Стоял Март, в такую погоду легко простыть. До 80 лет он дожил исключительно благодаря тому, что всегда был осторожен и ничего не делал в спешке. Мимоходом он погладил мальчика по голове но не успел он спуститься до середины лестницы, как ребёнок окликнул его. «Доктор!» — запинкой произнёс мальчик. И Эллинджер оглянулся. Мальчик протягивал Эллинджеру саквояж, так и не удосужившись его застегнуть. «Ваша сумка!» — сказал мальчик. «Может быть, вам что-нибудь понадобится?» Эллинджер улыбнулся ласково, поднялся по ступеням и взял из холодных рук мальчика саквояж. «Спасибо!» — сказал старик. — Очень может быть. Джо Хилл. Последний вздох. Рассказ читал Олег Булдаков.